Глава 18. Лучше присядь. Алексей повинуется и опускается на стол прямо тут, у подоконника, откидывается на спинку и прикрывает глаза. Я остановлюсь сзади и запускаю пальцы ему в волосы. Классический массаж от головной боли всегда начинается с поглаживаний. Массирую от олба к затылку круговыми движениями, чувствуя, как отступает напряжение под моими пальцами а дыхание парня становится более размеренным и глубоким. Когда нажимаю на точки на лбу, в ответ слышу тяжелый выдох, граничащий со стоном. Вот где концентрируется его боль. Кажется, мне и самой не помешало бы дышать глубже, потому что кончики пальцев покалывают, а голова начинает слегка кружиться. Касаться Алексея странно и... Кого я обманываю? Касаться его приятно, и сохранять профессионализм чрезвычайно трудно. Хочется одновременно и отдернуть руки, и приложиться полностью всеми ладонями, почувствовать шар мышц на груди, провести по обнажённой спине, рисуя пальцем контуры остроконечной снежинки. От собственных мыслей на лбу выступает испарина, а внутри что-то противно начинает ныть. «Господи, о чем я только думаю? Совсем помешалась уже. Ему больно, а я просто хочу помочь». «Опусти голову на грудь». Командую, переходя к окончанию ременных мышц шеи возле головы. Шевцо выполняет, давая мне возможность промассировать вдоль позвоночника и трапециевидную мышцу. Сделать это непросто. Приходится приложить усилия, потому что создается впечатление, что мышцы эти вытесаны из камня. Колоссальное напряжение. Констатирую, чтобы отвлечься. Неудивительно, что у тебя так часто болит голова. Постарайся опустить плечи, лучше на выдохе. С максимальной силой нажимаю большими пальцами с обеих сторон от позвоночника между лопатками и веду вверх, Возвращаясь к вискам, но тут мои руки перехватывают большие ладони. Хватит! осипла говорит шевцов и отводит мои ладони в стороны, все еще не отпуская. Мне уже лучше, и. спасибо. Он замирает, все еще держа мои руки в своих больших и теплых, как сзади я вдруг слышу шорох и чье-то тяжелое дыхание. Мы не одни. Испуганно поворачиваюсь и вдруг пугаюсь еще сильнее. Передо мной стоит огромный черный пес и тяжело смотрит своими желтыми умными глазами. Бэтмен, ко мне, командует шевцов, и пес, склонив голову, послушно выполняет приказ. Пес подходит, лижет руку хозяину и укладывается у его ног. Ты боишься собак? спрашивает Алексей, заметив мой ступор. Да, есть такое. Киваю, боясь пошевелиться. Не знаю, чего от них ожидать. Хотя собаки, как и люди, бывают разными. И поступки у них тоже разные. Я вспоминаю, что именно похожая собака спасла меня год назад в парке. Она внезапно выскочила из кустов и набросилась на самого крупного мучителя, вгрызлась ему в лицо. Пока его дружки пытались помочь, я смогла убежать, добраться до стоянки такси за сквером. У одного из нападавших был нож, и уже издалека я слышала громкий скулёж. Возможно, собака поплатилась жизнью за помощь мне. Хотя полицейские сказали, что трупа не было, только собачья кровь. Но мало ли, может, она уползла умирать в какие-нибудь кусты. Не бойся, подойди. Шевцов присаживается на корточки и кладет ладонь псу на спину. Так властно и одновременно нежно. Они смотрятся вместе, мощный черный пес и сильный мужчина. Оба опасные и непредсказуемые. Я засматриваюсь на них, сомневаясь, но потом решаюсь принять приглашение в память о той собаке из парка. Они с этим псом чем-то даже похожи. Медленно подхожу и осторожно протягиваю руку, но дотронуться не решаюсь. «Свой», — шепчет Алексей, обнимая собаку за шею. Пёс тянет носом и смотрит настороженно, встает на лапы и тоже делает шаг ко мне. Обнюхивает сначала ступни, колени, а потом становится на задние лапы, опираясь передними о мои бедра и притрагивается мокрым носом к ладони. Кажется, все это время я не дышу, лишь глазами наблюдая за действиями собаки. И тут пёс издает звук, похожий на скулёж, и ложится у моих ног, примастив огромную морду мне на ступни. «Вау!» Резко выдыхаю, поражаясь собственной смелости. «Ты ему понравилась!» Улыбается Шевцов и треплет собаку за ухом. А я засматриваюсь на эту улыбку, такую искреннюю и открытую, когда свет идет от самой души, заставляя глаза улыбаться вместе с губами. И такую редкую. «Откуда он у тебя?» «Бэтмен?» Лёгким хлопком по кругу Алексей отправляет собаку на свое место. «Это итальянский мастиф, или еще эту породу называют конекорса. Его долго увеличивали на подпольных боях, а после травмы просто выбросили на улицу, где он ослонялся какое-то время, а потом попал в приют. Там я его и нашел. «Вроде бы обычная история, но меня пробирает до костей». У Шевцова, вопреки тому, что мне неоднократно казалось, есть душа, и он открыл ее такому же одинокому, покалеченному сознанию, как и сам. Алексей застывает в метре, воздуха в помещении становится мало, он густеет, и легким все еще труднее втягивать его. Я чувствую, как у меня дрожит нижняя губа, и приходится ее прикусить, чтобы Шевцов этого не заметил. Черт! Неожиданно Алексей отворачивается, запустив пятерню волосы. «Поехали, Яна, я отвезу тебя домой. И не смей заикнуться, что доедешь на автобусе». Внутри копошится какое-то странное сожаление. Я зажмуриваюсь на мгновение, чтобы прогнать непонятное Марево. Кажется, я схожу с ума, когда нахожусь со сводным братом в замкнутом пространстве. «Хорошо». Отвечаю голосом, который едва узнаю. Спасибо. Через пару минут я, обутая и уже в пальто, жду шевцова у порога, набросив на легкий свитер кожаную куртку. Алексея бывает кроссовки и выпускает меня из квартиры, распахнув дверь. В машине пахнет кожей и цитрусовым ароматизатором. Я плотнее запахиваю пальто и смотрю вперед в лобовое. Замерзла. Спрашивает Алексей, что-то нажимая на приборной панели, отчего салон сразу же начинает заполняться приятным теплом. Просто устала. И я не лгу. Трудный день, неделя, месяц. Хочется спать и почему-то жалеть себя. Я обещала самой себе не сваливаться снова в яму депрессии, но осень, хотя и является моим любимым временем года, все же наводит меланхолию и грусть. Только в этот раз добавилась какая-то странная томительная тревога. «Ты не против, если я дам небольшой круг? Надо заехать в клуб и кое-что забрать», — спрашивает Шевцов. «Да, конечно. В смысле, я не против». Алексей сворачивает с центральной продольной трассы, и через 10 минут мы подъезжаем к Черному дракону». Наверное, это место никогда не перестанет вызывать у меня дрожь. «Если хочешь». «Подожди в машине». Шевцов отстёгивает ремень безопасности и открывает водительскую дверь. «Нет». Пугаюсь перспективы ожидать на темной стоянке. Пусть и в машине, но теперь ночь и темнота пугают меня сильнее, чем когда-либо. «Я лучше пойду с тобой». Главную дверь Алексей открывает своим ключом. В тёмном коридоре едва виднеется стойка ресепшена, подсвеченная только сигнализационной коробкой. Далее в коридоре слабо светятся дежурные лампы. «Клуб сегодня закрыт на инвентаризацию. Занятий не было», Зачем — зачем-то поясняет мне Шевцов, но я уже знаю это от девушки, что говорила со мной по телефону. «На завтра срочно нужно закончить кое-какие отчеты, а я оставил флешку в компьютере». В самом зале больше дежурных ламп, отчего мягкий свет рассеивается в полумраке, создавая странное впечатление. Почему-то вспоминаю школу в небольшом городке, где я жила с тетей Соней. Там мы однажды засиделись в кабинете после новогоднего капустника, и потом в полумраке коридоров пустынного храма науки было даже слегка жутковато. Нечто подобное мне ощущалось и сейчас. И тем не менее... Я осталась ожидать Шевцова тут, пока он пошел в свой кабинет за флешкой. Я стою возле малого тренировочного ринга, глядя на свисающую до самого мягкого покрытия грушу. Наверху под потолком обращаю внимание, что она прикреплена к рельсе. Наверное, ее можно передвигать в нужную сторону или вообще убирать с ринга. Интересно, а насколько она твердая? Не знаю, что за черт меня дернул. Я сбрасываю кроссовки и пролезаю через ограждение, ступив ногами на мягкую, но довольно упругую вместе с тем поверхность. Интересно, каково это — чувствовать в себе силу и посылать ее в грушу, представляя, что перед тобой кто-то, кого ненавидишь всем сердцем? Я прикасаюсь ладонью к прохладной поверхности груши, сжимаю кулак и... снова его разжимаю. Думаю, не смогла бы ударить. Даже если бы очень захотела. Я не умею этого делать. Сзади раздаётся шорох, и я оборачиваюсь. Шевцов стоит у ринга и смотрит так внимательно, что я чувствую себя воровкой, пойманной с поличным. Я... Хочется оправдаться, но сказать нечего. Я уже спускаюсь, извини, что забралась сюда без спросу. Оставайся там. Алексей тоже сбрасывает кроссовки и запрыгивает на ринг. Я даже слова сказать не успеваю, лишь наблюдаю, как он снимает с борта перчатки и надевает их на руки, закрепив липкие застежки на запястьях. Не знаю, для какого спорта такие предназначены, но вроде бы точно не для бокса. Они больше похожи на перчатки велосипедистов с открытыми пальцами и нижней частью ладоней. а потом шевцов берет еще одни на этот раз плотные и закрытые, как у боксеров и протягивает мне нет усмехаюсь спасибо не надо надевай лёша не нужно правда, мне просто было любопытно вот я и забралась сюда. С шевцовым внезапно происходит метаморфоза которых я всегда боялась. передо мной вновь появляется тот самый лекс, мой старший сводный брат, от которого у меня поджилки трясутся. Взгляд становится прямым и режущим, а голос звенит сталью. Я сказал, надевай. И пока я не понимаю еще смотрю на эту перемену, он сам берет меня за руку и надевает одну перчатку, а затем другую. А теперь попробуй ударить.